На все на это магнитные компасы реагировали скачками картушек, как будто их стрелки посходили с ума от ужаса. Точность совместного маневра бригады была уже немыслима, ибо на трех крейсерах три путевых компаса указывали три разных курса. Целали каюта, не сгорела ли моя виолончель? Последний раз Панафидин видел Холодовского, по-прежнему элегантного, при бабочке, будто он вернулся с бала, только бакенбарды исчезли с его лица, сожженные в пламени пожаров. Обходя орудие, он похлопывал матросов по спинам. «Ты городской, ты деревенский, все морские. Ни на казнь идем, ни на виселицу, в священный бой за отечество». Вскоре из соседнего Казимата. Проволокрина носилках офицера в виске громадная рана. Один глаз вылез, другой будто из стекла. Кто это не узнать? Кого потащили? Спросил Панафидин. Хладовского, ответил Шаламов. Ах, боже мой. Ну, подавай, подавай. Ренориум палуб уже сгорел. Всюду плескалась грязная вода со шметями бинтов. В этой воде розовой от крови плавали мертвецы. Шаламов запечатал снаряд в канале ствола. Ах, мудрена мать! Чую, что тут уже не до победы. Только бы житуху свою поганую продать подороже. Элеваторы еще работали, подавая из погребов снаряды и зарядов Но артиллерия не успевала расстреливать их в противника. Отдача боеприпасов не справлялась с подачей. Один японский фугас... Воспламенил беседку, поданных к пушкам кокоров. Из мешков разбросала длинные ленты горящих порохов. Избиваясь и шипя, словно гадюки, они прыгали на высоту до двух метров. И матросы ловили их голыми руками, выбрасывая в открытые порты. «Сгорим! Спасайся, братва, кто может!» Кто-то сигнал через порт в море, другие кричали «Стой, падла!» Подыхать так один гроб на всех. Откинулся люк. В его провале появилась голова прапорщика Аршидзе, который тянул за собой шланг под напором. Держите. У вас хорошо, у других еще хуже. Панафидин глянул на свои обожженные руки, с которых свисали черные лохмоти кожи. Ну все, отыгрался на своем гварнере лазарет говорил шаламов хотите отведу оставайся здесь я сам дойду сам баня с лазаретом была встроена между угольных бункеров которые и принимали на себя удары японских снарядов при этом разрушая наружные борта крейсера взрывы каждый раз вызывали шуршащие обвалы угля который тоннами сыпался в море Панафидин вступил в лазарет как ват. В повалку лежали изувеченные, обгорелые, хрипящие, безглазые, страдающие. Один сигнальчик, потеряв обе руки, рвался на санитаров. «Кому я такой нужен теперь? Лучше сразу за борт». Конечников отпускал грехи умирающим, кромсал ленты бинтов для перевязок, а Салуха, в черном переднике, держа сигару в зубах, орал на лекаря Брауншвейга. «Хватит таскать в баню! Нет места! Всех в кают-компанию! Несите людей туда! Занимайте каюты! Скорее, скорее!» Увидев Панафидина, он показал ему в угол. Если бы к кузену, так он вот там уже кончается. Плазовский был еще жив. Пальцы его пытались нащупать шнурок от пенсны, который был стиснут зубами. «Даня, неужели ты?» Это я, Сережа, ты слышишь? Острый свист заглушили все слова. Фугасы все-таки ломали защитную стенку угля. Они вскрыли магистрали, и теперь раскаленный пар под сильным давлением ринулся в лазарет, удушая людей в белых свистящих облаках. Переборка треснула, как перегоревшая бумага, и на ранних с грохотом покатились тяжелые куски кардифа, добивая тех, кто еще надеялся жить. Панафидин с трудом вернулся в свой каземат, но каземата уже не было. Из черной пелены навстречу шагал незнакомый и страшный человек, похожий на гориллу. «Я! Я! Я!» — выкрикивал он, и Мичман узнал Шаламова.